Вышел в отставку по выслуге лет. За достигнутые успехи в разведывательной работе награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, знак почета, многими медалями, а также нагрудными знаками почетный чекист и заслуженный работник НКВД. Скончался 9 октября 1968 года. 14 ноября 1995 года подписан приказ директора СВР Российской Федерации об учреждении медалей за отличие в военной службе первой, второй и третьей степени для награждения сотрудника внешней разведки за безупречную службу по выслуге лет. 22 ноября 1909 года родился Александр Михайлович Коротков, Видный советский разведчик-нелегал, заместитель начальника внешней разведки 1946-1957 годы, генерал-майор. В 1933 году начал работать в иностранном отделе и в том же году был направлен по линии нелегальной разведки в Париж. Во Франции работал до 1938 года, добился конкретных вербовочных результатов. Перед Великой Отечественной войной заместитель резидента в Берлине сумел восстановить связь с наиболее ценной агентурой. В годы войны в Центральном аппарате разведки. В 1946 году назначен заместителем начальника разведки. В 1957 году направлен в Берлин в качестве представителя КГБ СССР при МГБ ГДР. В 1961 году скончался от сердечного приступа. За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности награжден орденом Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком почетный сотрудник госбезопасности. 25 ноября 1991 года подписан указ президента СССР об утверждении временного положения о Центральной службе разведки СССР. ЦСР СССР просуществовала недолго до 18 декабря 1991 года. 28 ноября 1918 года родилась разведчица-нелегал Анна Федоровна Камаева-Филоненко. Смотрите очерк «Радистка Кэт» из Подмосковья. 28 ноября 1943 года в Тегеране начала работу конференция руководителей СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. В ходе конференции, завершившейся 1 декабря, были приняты декларации о совместных действиях в войне и о послевоенном сотрудничестве. СССР заявил о готовности вступить в войну с Японией после победы над гитлеровской Германией. Советской внешней разведке удалось к началу работы конференции парализовать деятельность подпольных профашистских организаций, успешно противостоять немецким спецслужбам Бирани и совместно с английской разведкой сорвать попытку организации покушения на Большую Тройку. Декабрь. 3 декабря 1991 года принят закон СССР о реорганизации органов госбезопасности, на основании которого упразднен КГБ СССР. 6 декабря 1957 года Приказом председателя КГБ при Совете Министров СССР для награждения особо отличившихся сотрудников органов госбезопасности был учрежден нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности». 8 декабря 1995 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла федеральный закон о внешней разведке. 12 декабря 1924 года